Глава 14. Фальшивая туча. Да, это не туча. И даже не метеорит. Вынес вердикт Грегори спустя несколько минут изучения неизвестного объекта в небе. Север молча кивнул и вопросительно посмотрел на Марка. Было видно, что Тоноржец чувствует себя неуютно и все еще не хочет выкладывать всю информацию при мне с Грегори. В отличие от Севера, который во время подводного землетрясения занимался моим спасением, Танека, оказывается, вызывал аппарат управления метарией. Пыль от снарядов скоро развеется, и всем станет ясно, что это не туча и не метеорит. «Марк, скажи, что это?» — повторила я вопрос с нажимом. Тоноржец открыл рот, чтобы ответить, но всмотревшись в неизвестный объект Север ответил первым. «Это космический корабль Б-класса». Небольшой частный транспортник. Я вижу характерное очертание подкрылков на второстепенных двигателях. Но передняя часть слишком массивная. А значит, ее переделывали. Следовательно, рейсовым пассажирским кораблем быть не может. Точно принадлежит частнику. И, видимо, метары полные идиоты, раз решили подать это под соусом обыкновенной тучи. Кому только в голову пришла такая глупость? Вообще-то мне... Хмуро буркнул Марк, а укоризненный взгляд воскликнул. «Слушай, ну я программист, а не синоптик, это раз. А два. На момент, когда они обстреляли корабль, он действительно походил на грозовую тучу и, как вариант, я предложил как раз метеорит. Но знаешь ли, летящий на гигантской скорости в сторону планеты камень, как решили политики, вызвал бы волнение у населения. Они все равно будут, Марк, а то, что головизоры... «Врут сейчас и только усугубить ситуацию. У Митаров больше не будет доверия к средствам массовой информации», вставила я, уже неоднократно переглянувшись с Грегори. Сердце в груди застучало от мрачного предчувствия. Не было никаких прямых доказательств, но в глубине души мы оба уже знали, что случилось в действительности. Юнисия не отвечала слишком долго. Очевидно, в этом виновата магнитная буря на Соло. Далее у нас имелся неуправляемый корабль, несшийся на полной скорости на Миттарию. Характерные голубые молнии и ракетный залп, который не смог уничтожить угрозу, лишь сменил её курс движения. Слишком много совпадений. Опять же, временной промежуток. Я лихорадочно высчитывала, когда связь с Юнисией пропала и сколько дней прошло с тех пор. То, что Грегори резко замолчал, подтверждало, что он думает о том же самом. «А что, по-твоему, мне надо было посоветовать аппарату управления Миттарии? эмоционально воскликнул Марк. «Север пропал в Королите. Из-за подводного землетрясения все бросили звонить родственникам. Инфосеть легла». «К тому же», — задумчиво добавил Север, рассуждая вслух, «не каждое правительство рискнет признаться, что обстреляла мирный транспортник». Там же наверняка были граждане Федерации. И неважно, что установка в первый раз сработала случайно. Я так понимаю, а ум, когда понял свою ошибку, попытался уничтожить следы. Новости от туче они передали репортерам после первого снаряда, ведь так. А второй уже был сделан, чтобы действительно уничтожить улики. Марк нехотя кивнул. Но второй снаряд не уничтожил звездолет, и совету Метарии пришлось оставить все как есть. Продолжал размышлять Север вслух. Я вопросительно посмотрела на Грегори. Ларк отрицательно качнул головой, предупреждая, что я не имею права раскрывать тайну федеративного порядка. Я высоко подняла брови и кивком указала на пока еще тучу с голубыми молниями. Внезапно в гостиной стало тихо. Танека и Кас, по всей видимости, заметили нашу игру в гляделке с Ларком. Вивин, вы что-то знаете?» Север с Марком стояли, вопросительно глядя то на меня, то на Грешхана. «Простите, мне надо поговорить с напарником», — бросила я и схватила Грегори за руку, увлекая в ближайшую комнату пентхауса. Как оказалось, спальню. Но сейчас мне было плевать, как все выглядело со стороны. Девушка в халате на голое тело, настойчиво уединяется с Ларком в комнате с двуспальной кроватью. Но даже Грегори сейчас думал исключительно о внезапно возникшей проблеме. «Мы должны им сказать». Ультимативно зашипела я на ухо напарнику. Помню, что у цваргов тоже весьма чувствительные органы слуха». «Ни в коем случае, Вивьям. Это уже тянет не просто на нарушение слова, а на трибунал. Нужно как минимум разрешение командора». Тут же упрямо возразил Грегори. «Ты сам знаешь, что с Юнисией мы не можем связаться уже неделю. Когда мы его получим, может быть поздно». К тому же нет доказательств, что это то, о чем мы думаем. Да разуй глаза Грегори. Невооруженным взглядом понятно, что это зараженный страпелько-космический корабль. Повезло, что от выстрелов он хотя бы инерцию потерял и не упал в атмосферу метарии. Вот именно, завис над атмосферой и, скорее всего, летает по орбите. Всю планету срочно надо эвакуировать. Ты сам знаешь, что будет, если. Что будет, если что. Дверь в спальню неожиданно открыл север и посмотрел на нас внимательным взглядом. За спиной цварга маячил Марк. Я молча переглянулась с Грегоря, который хрустнул челюстью и сжал руки в кулаки. Он явно был против того, чтобы рассказывать офицерам про страпельки в системе Соло. Тишина стала настолько гнетущей, что, кажется, я даже слышала, как бегают мурашки по позвоночнику от мысли, что вот-вот я совершу измену Федерации. Я тяжело выдохнула. «Марк, скажи, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что ни первый, ни второй выстрел по кораблю не дали результатов? Он не распался в пыль, как предполагало правительство». «Верно», — пробормотал Тоноржец. «И второй заряд был существенно сильнее первого. Я вспомнила, как ударилась челюстью о пол и как упал массивный гардероб, перегородив выход из лаборатории. Дело было все таки не в крепежах. А в том, что они не были рассчитаны на такие вибрации. Тоже верно, вновь ответил Марк, явно удивленный моей догадкой. Север при этом молчал, но внимательно слушал и явно перебирал всевозможные варианты объяснений происходящего в своей гениальной рогатой голове. Краем зрения я заметила, что Грегори слишком близко подошел ко мне со спины. Со стороны наверняка нарушение границы личного пространства. Можно было бы принять за сексуальную агрессию, но нет. Сейчас это был способ подавить. Заставить замолчать. Хвост севера дернулся и процарапал глубокую борозду на полу. Я постаралась абстрагироваться от того, что Ларк горой навис сзади, и продолжила задавать наводящие вопросы. И с кораблем пытались установить связь до первого залпа, но все было тщетно. Изумлённый Тоноржец повторно кивнул. Я этого не говорил. Как ты догадалась, я проигнорировала вопрос Танека, развернулась и вновь посмотрела на Ларка. Для этого мне даже пришлось задрать подбородок, настолько близко подошел напарник. На лице Грегори отражалась внутренняя борьба. С одной стороны, он всегда придерживался устава и данного слова. Запрет на разглашение информации о системе сола и нашей общей проблеме звучал от ректора юниского филиала весьма жестко. И не мог трактоваться двояко. Для Ларка нарушить данное слово значило фактически потерять честь. К тому же обещание дано было не кому-либо, а командору Галактиону Грешхану. С другой стороны, слишком многое стояло на кону. Слишком. У Севера и Марка одновременно пиликнули коммуникаторы. Неполную минуту офицеры читали сообщение, после чего Кас сообщил. Поступило задание от АУМ, подкрепленное разрешением Совета Адмиралов Космического Флота. Сейчас неизвестный разбитый корабль болтается на орбите. Вокруг него облако дыма и пыли из-за ракет. Но в ближайшие три дня мы должны будем убрать обломки. Приоритет задания самого высокого порядка. Пока что обломки выглядят как тучи, и АУМ не хочет, чтобы мирное население поняло, что произошло на самом деле. В голове со скоростью света пронеслись картинки того, что вот уже сейчас, в данную минуту, метары готовят шустрые шлюпки, чтобы капитаны занялись проблемой. А в груди похолодело. Как только я представила, что один из зараженных винтиков может коснуться транспорта, на котором будет лететь сварк. А ведь в конечном счете все так и будет. Через обшивку корабля или через щуп, или просто в скафандре. Все равно как. Эта дрянь лишь разрастется и уничтожит любимого и всех, кто будет с ним. Вы не можете их убрать, воскликнула я быстрее, чем подумала. Ни в коем случае, Север, пожалуйста, не делай этого. Наверное, я со своим нервным выкриком стала похожа на ненормальную, потому что даже Марк приподнял брови в легком изумлении. Вив, оставь. Грегори аккуратно позвал и крепко взял за запястье, но я вывернулась из его захвата. Нет, Грегори. Ты понимаешь, что это все? Либо мы сейчас скажем, либо может быть конец всем, кто находится на этой планете. Вселенная. Да один криво взлетевший звездолёт, и это уже игра в жизни-смерть. Просто чудо, что оно не вошло в атмосферу. Что оно, Вивьен? Север посмотрел на меня так, что на миг я забыла, о чем говорила. Он был настолько спокоен, что мне вдруг захотелось укрыться в его объятиях прижаться всем телом к широкой груди и услышать ровное сердцебиение. Именно так, как я это сделала в амфибии. Я потрясла головой, отгоняя воспоминания. «Что оно?» — повторил Цварк. Я бросила взгляд на возвышающегося золотогривого Ларка, который упорно молчал, поджав губы, и произнесла. «Прости, Грегори. Если потом будет трибунал, то я так и скажу» что ты не хотел нарушать слово и был против. А затем обернулась к северу. Мы думаем, что это был не простой транспортник, а зараженный стропилькой. Это такое вещество...» Марк фыркнул где-то позади. «Микросгусток странной материи, состоящей из странных кварков. Термин, введенный в теоретической физике. Материя до сих пор не обнаружена и потенциально фатальна». Я посмотрела на Томека, совсем забыв, что это мне квантовая физика всегда давалась с трудом. Это я предпочитала работать в космосе руками с капсулами Магниса, А уж выпускники главного филиала Академии Космофлота могут знать про странное вещество существенно больше моего. В теории, конечно. Север мягко улыбнулся, подбадривая. «Мы знаем, что такое странное вещество. Спасибо, Вивьен, за попытку разъяснить на пальцах». Оно оборачивает в себя все, чего коснется, будь это живой или неживой объект. Но, как верно выразился, Марк — это лишь предположение ученых. До сих пор страпельки не были обнаружены. Были. Соло целиком состоит из этой дряни. Эта фраза, неожиданно сказанная не мной о Грегоре, произвела действие замедленной атомной бомбы. В отличие от меня, ни Северу, ни Марку Не надо было долго и нудно объяснять, что такое странное вещество. Каковы его свойства? А самое главное, чем это грозит всей Федерации Объединенных Миров? Они поняли и связали все за микросекунды. «Ох ты ж твою...» Танека цветисто выругался и грузно осел на ближайшее кресло, спрятав лицо в руках. Север поднёс пальцы к вискам, стараясь сосредоточиться. Улыбка мгновенно испарилась с красивого лица. Оно стало жестче. вокруг рта проступили глубокие морщины, которые я не замечала раньше. Сам Грегори отошел в дальний конец спальни, продолжая смотреть на странный объект на горизонте. «А вы уверены?» Спустя минуту или две молчания вдруг тихо заговорил Танека, но осекся. Это было похоже на суеверие. Так необразованные захухри замолкают, когда они хотят говорить вслух о том, чего опасаются. Будто обсуждение демонов повлечёт за собой их воплощение в реальности. Но, к сожалению, страпельки не были демонами. Сола вполне реально существующая звезда. «Да», — я кивнула. Юнисия уже как неделю не отвечает из-за магнитных бурь. Хотя в это время года Сола должен быть спокойным. Весьма вероятно, у командора просто не хватило хранителей. И одна из страпелек улетела в открытый космос. Если в это время поблизости случайно проходил частный транспортник, в навигационную систему которого конечной целью была внесена Митария, то все сходится. Страпельки Соло очень маленькие, обычно не больше кулака. Скорее всего, звездолет не то что отстреливаться не подумал, а даже не включил защитную сеть. Недели вполне достаточно, чтобы среднестатистический частный транспортник мог пройти расстояние от Юнисии до Митарии. Это, кстати, объясняет и то, что метары не могли связаться с экипажем, и то, что корабль не рассыпался от ударов ракет, ни первый, ни второй. Он фактически впитал их в себя. И то, что сейчас вокруг него сияют голубые молнии. Север прищурил черные глаза и с горечью протянул. «Соло ведь голубой карлик и магнитар. Как же я сам до этого не догадался!» Как по мне, так любому было бы сложно догадаться до того, чего официально не существует. Но я лишь устала, пожала плечами. Но как же? Что же делать? О, Сев, нельзя ни в коем случае туда лететь на шлюпках. Вселенная. Да вообще нельзя стартовать с метарии. Это же даже хуже, чем синдром Кеслера. В случае неудачи умрет не только испытательная и вся планета. Зачистил Марк, хватаясь за волосы, и начиная метаться по роскошному пентхаусу. Синдром Кеслера — это высокая степень захламленности орбиты планеты космическим мусором. Здесь и далее примечание автора. Мы трое молча наблюдали за возрастающей истерикой Тоношца. Он был талантливым технарем, замечательным офицером космического флота. Но к такому его психика явно не была готова. Это для меня и Грегори жизнь под Соло была привычной. Это север прожил полгода на Юнисе и смутно ощущал, что там все не так, как кажется. А Марк все-таки в первую очередь был человеком с одной из самых благополучных планет Федерации, где самая большая проблема это поломка домашнего робота-уборщика. Отставить панику, внезапно жестко произнес север, я как-то автоматически напряглась и подобралась, не ожидая такого непреклонно твердого тона уцварга. Грегори. Я правильно понимаю, что на Юнисе есть какая-то материя, которая может нейтрализовать странное вещество. Ведь именно этим, получается, и занимаются хранители все время. Да, Магнис. Мы распыляем его в космосе и нейтрализуем страпельки, когда они откалываются от протуберанцев соло во время магнитных борь. Север кивнул. Тогда поступим так. Ты прямо сейчас же стартуешь на той капсуле, которую Митары подготовили для нас с Марком. Но летишь, разумеется, не к зараженному кораблю, а в обход. Можно даже со стороны противоположного полушария вылетать. Но, — начал возражать Марк, явно собираясь сообщить, что это очень опасно. Марк, залпы ракет были меньше двух часов назад. А значит, если от корабля что-то и откололось, оно еще не успело разнестись по всей орбите. Вот тебе, кстати, и задача — займись расчетами. Все происходило на твоих глазах. «Выщи ты и построй самый безопасный туннель для взлета капитана Гришхана». Таныка шеломлённо кивнул. «А ты, Грегори, — продолжил раздавать указания север. Полетишь на Юнисию и возьмешь так много магниса, как только получится, чтобы наверняка уничтожить весь корабль и, на всякий случай, чуть больше материи, если за время твоего отсутствия заражение расползется. «Зная сложный характер Ларка, я напряглась». Но капитан Гришхан, что удивительно, не только не стал возражать, но и сухо кивнул, соглашаясь. Тем временем Север прикинул. «Сколько тебе понадобится времени, если я выторгую для тебя самый скоростной истребитель класса «Тигр»? Четверо суток туда, день на погрузку и примерно столько же обратно. За девять дней управишься? Как только окажусь ближе к Юнисии, связь, скорее всего, наладится. Я сообщу в эфир о случившемся». Дядя вышлит корабль с Магнисом мне навстречу. При хорошем раскладе и за шесть дней справлюсь. Что с Вивен, она со мной? Кас явно хотела ответить Да, но я опередил от сварга: Нет, я останусь на Митарии. Мы будем тянуть время. Даже 6 дней это очень много. Космопорт необходимо закрыть, а это колоссальные финансовые убытки для Митарии. Членам аппарата управления планеты придется доходчиво донести, что ситуация критическая. Кроме того, наверняка поднимутся волнения, когда туча рассосётся и станет четко видно, что объект на орбите некогда был кораблем. Цварк с сомнением посмотрел на меня. По лицу было видно. Он хотел бы, чтобы я оказалась как можно дальше от разворачивающейся катастрофы. Тогда я добавила уже с нажимом. «Грегори, захвати мне мехастро, пожалуйста. Скорее всего, командор Галактион Гришхан не сможет отпустить ни одного хранителя нам в помощь. Они и так явно не справляются. Уничтожать заразу здесь, в Центре Федерации, придется нам вдвоем. Да, разумеется, я все возьму. И поезд для хранения капсул тоже. Привычно отозвался Грегори. Пожалуй, надо спешить, иначе мы теряем драгоценное время. Марк, как у тебя с коридором? Да, уже достраиваю. Отозвался Танека, сидя с ногами в кресле. Я даже не заметила, когда и откуда он успел взять планшет. Грегори сделал несколько шагов к выходу, но вдруг резко обернулся. Похлопал себя по карману и протянул крошечную чип-карту. Такие часто выдавали в отелях в качестве универсальных ключей. Что это? Я на миг растерялась. Запасной ключ от апартамента в здании ЦНК. Ты не сможешь вернуться в подводный отель еще минимум несколько дней. Там же все затопило. А я все равно улетаю. «Номер оплачен, вперед, располагайся, не стесняйся». «А, спасибо». Я заторможенно взяла карточку, только сейчас осознав, что все личные вещи находятся под куполом королита. Шварх. Единственные шорты и футболка сохнут на бортике ванны. «В принципе, Вивьен может остаться, места хватит», предложил Север ровным тоном, наблюдая за тем, как я кладу ключ в карман гостиничного халата. «К тому же в ближайшие дни нам предстоит много работы». После того, как Цварк ушел из лаборатории, громко хлопнув дверью, я была уверена, что он вообще не захочет со мной лишний раз разговаривать, не то что жить под одной крышей. И несмотря на все свалившиеся проблемы планетарного, если не сказать федеративного порядка, сердце радостно ударилось о ребра и зачистило вдвое быстрее. Ровно до слов Ларка. Не думаю, что Амари одобрит, если его невеста делит один номер с незнакомым мужчиной. Грегори посмотрел мне в глаза, и я поняла, что он сказал это специально. Нет, не из мести или вредности, и не из-за того, что сам имел на меня планы. Ему-то как раз вообще ничто не мешало предлагать мне и интим, и брачный браслет на корабле и после него, когда он думал, что я невеста. Капитан Грешхан был выше всего этого. Просто он действительно считал это правильным, в том смысле, что, в конце концов, мы, хранители, будем вынуждены покинуть Миттарью. Я не имею права привязываться к Цваргу. Каким-то шестым чувством он понял, что я так и не смогла сказать Северу о женихе. И сделал это за меня, чтобы поставить жирную точку в наших с ним отношениях. Дверь за Марком и Грегори захлопнулась, а я все стояла, не шевелясь и откровенно боялась посмотреть на Севера. Воздух сгустился настолько, что мне стало сложно дышать. Проклятая бездна. Я чувствовала себя предательницей по отношению к Камаре, но почему-то еще большей по отношению к Кассу. Север, я начала говорить, но Цварк меня перебил. Жених, значит, да? И почему я не удивлен? Цварк смотрел на меня с пугающей отстраненностью на лице а я с гулким отчаянием кусала губы, не зная, что ответить. В груди медленно разворачивалась сверхмассивная черная дыра. Он для меня ничего не значит. Я согласилась от безысходности. Планировала рассказать тебе, но не успела. Глупо, дёшево, смешно, неправильно. И в какой момент отношения между мной и Севером так усложнились? Что ж, Вивен, ничего не изменилось. Продолжил Касс. Причины, по которой ты не можешь быть со мной больше, причины и меньше. Как я уже говорил ранее, все зависит от наших желаний. Если ты действительно чего-то хочешь, то тебе будет плевать на мнение окружающих и последствия. По-настоящему сильное желание способно сломить даже обстоятельства, которые на первый взгляд кажутся непреодолимыми. И единственным камнем преткновения — «Может стать лишь чужое желание, идущее вразрез с твоим». Цварк говорил спокойно и даже как-то устало, А внутри все сжималось от внезапного, пробирающего до шварховых костей холода. Несмотря на то, что в пентхаусе было тепло, я зябко повела плечами и обхватила себя руками. «Север, но ну я действительно люблю тебя». Несколько секунд Цварк смотрел на меня, затем тихо хмыкнул и сказал. В номере нет сушки. Можешь переночевать здесь, пока одежда сохнет. Там, за вторым санузлом, есть гостевая спальня. Она полностью в твоем распоряжении. И зарядка. Он скользнул взглядом по коммуникатору, который я все это время держала в руках. Лежит в верхнем ящике тумбочки. Кстати, там же находится и аптечка. «Аптечка?» — пробормотала я растеряно. «Аптечка-то мне зачем?» Неужели метары изобрели лекарство от черных дыр? Будет лучше, если ты обработаешь ссадины на ногах и синяк на челюсти. Но решать, разумеется, тебе. «Север!» — я крикнула мужчину, который уже собирался покинуть помещение. Цварк обернулся вопросительно приподняв правую бровь. Я понятия не имела, что ему сказать. Просто мне не хотелось, чтобы он уходил. Переступила с ноги на ногу, срочно соображая, что такого можно произнести, чтобы задержать кассу еще хотя бы на мгновение. «Спасибо». Я внезапно облизала пересохшие губы. «Спасибо, что вернулся за мной в Королит и спас. Я не знаю, что делала бы без твоей помощи. Мне было очень страшно. Я уже действительно ни на что не надеялась». Цварг грустно улыбнулся. «Не стоит благодарности. Как сегодня выяснилось...» Это, оказывается, я тебя так и не поблагодарил за спасение своей жизни. Что? Я растерянно моргнула. Десять лет назад на финальной игре ты вытащила меня из-под падающего синтезатора, который был заражен страпелькой. Я все помню. Как там говорят у ларков. Долг крови возвращен. С этими словами мужчина скрылся за дверью, а я почувствовала почти физическую боль кивнула в пустоту и побрела в выделенную комнату.